Глава 55. Натан Хартли чувствовал разочарование. Злости не было, вместо нее в груди поселилась едкая горечь. Эмили сбежала, и он так и не окончил их беседу, которая внезапно свернула совсем не туда. Но ответ супруги на последний вопрос заставил Хартли с новой стороны взглянуть на их с Эмили взаимоотношения. Он не привык к такому. Он знал, что делать, когда женщины хотят денег, внимания, славы, Но впервые столкнулся с тем, что девушка хочет свободы. Свободы от него. Уже завтра ему нужно будет вернуться в город, и Хартли рассчитывал, что распрощается с Эмили только утром. Он приказал Оайту убрать со стола, а сам заперся в кабинете. Отчаявшись понять женскую душу, написал Мортону. Пусть Эмили и не была попаданкой, но ее поведение все больше напоминало Эвелин. По крайней мере, Мортон рассказывал, что его супруга тоже любила независимость и также пыталась получить свободу от собственного супруга. Ответ пришел не сразу, но Хартли не покидал кабинет, занимаясь рабочими вопросами. А когда звякнула почтовая шкатулка, прочитал письмо и скомкал его в руке. Мортон писал о любви, о новой стадии чувств после уважения и влечения. Но Хартли было плевать на чувства. Он мерил этот мир другими категориями. Вот только в отношении Эмили эти категории от чего то давали сбой. Заставляя дракона снова и снова выходить из себя. До самого утра он так и не шел, ничего, не впервой. В этот раз открывать портал было бы слишком расточительно. Хартли собирался воспользоваться экипажем, так что сейчас Уайт нес его вещи через весь поселок, а сам дракон направлялся в дом Эмили, чтобы лично сообщить о своем отъезде, и завершить прерванный вчера разговор. Он шел напрямую, не глядя под ноги, практически вбивая сапоги в мягкую землю. Резко остановился, услышав тихий хруст. Под правым сапогом лежал пригвожденный к земле кустик с мелкими красными цветами. Тонкий стебелек переломился пополам, а тёмно-алые лепестки расплескались по земле, словно капли крови. Хартли медленно убрал собок с цветка и раздраженно цокнул языком. Этого только не хватало. Он опустился на корточки, разглядывая странного вида розу: слишком мелкую, слишком невзрачную. Ой, или что здесь разбит сад? Хартли осмотрелся по сторонам, но не увидел других цветов. Только эта роза, лежавшая сейчас на земле, раздавленная его сапогом. Что-то сдавило в груди, когда Хартли невольно вспомнил слова супруги. «Просто не души меня». «Значит, он ее душит?» «Тем, что хочет знать, где она и что с ней?» «Тем, что пытался понять ее и даже согласился пойти на уступки?» «Хаосу все!» Хартли тихо выругался. Подавил себе порыв подняться и сильнее прижать сапогом несчастный цветок. И вместо этого подобрал рассыпанные лепестки, приподнял сломанный стебель и позволил магии все исправить. Это не потребовало больших усилий, так что уже через минуту цветок вернулся к жизни. Хартли покачал головой. Пришла бы ему мысль спасать магии дурацкий куст еще неделю назад. Да он бы даже не заметил этого. Все из-за Эмили. Ее слова так сильно врезались ему в сердце, что он. Не хотел снова ее расстроить. Хартли поднялся и заметил, что из окна дома на него смотрит девчонка, сжимая в руке какую-то черную коробочку. Заметив его взгляд, мелкая тут же исчезла из вида, будто свалилась на пол. Дракон хмыкнул и, подойдя к двери, негромко постучал. Сперва за дверью была тишина, а потом раздался тонкий голосок, в котором Хартли естественно услышал страх. «Уходите, и я вас не пущу!» «Фидора, скажи Эмили, что Дэйн Хартли хочет с ней поговорить!» Дракон чуть повысил голос, чтобы девочка смогла его услышать. «Нет, Эмили болеет из-за вас!» — крикнула Федора. «Уходите!» Хартли взялся за дверь и магией заставил замок открыться. Федора отскочила назад, взглянула на него со спугом, а потом бросилась к лестнице и раскинула руки в стороны. «Не пущу!» — Хартли видел, что у девочки страшно. «Но она так защищала Эмили!» Дракон постарался говорить как можно мягче. «Федора, что случилось с Эмили?» Почему она заболела? Неужели вчера ночью, вернувшись к себе, Эмили, взялась за работу и все-таки переборщила с магией? Не знаю! Федора сжала губы и выставила вперед свою черную коробочку, из которой в лицо Хартли ударил яркий свет. Он поморщился, прикрыл глаза одной рукой, а второй аккуратно взял Федору за плечо. Федора, я все равно пройду, строго сказал Хартли, отодвигая девочку от лестницы. Та уперлась и вцепилась в перила. Пришлось взять ее под мышку и нести брыкающуюся девчонку с собой. В спальне Хартли поставил Федору на ноги и подошел к кровати, на которой спала Эмили. Рыжие волосы разметались по подушке, вызвав ассоциации с целыми лепестками раздавленной розы. Вот только розу Хартли сумел вернуть к жизни. А Эмили лежала перед ним бледно и до сих пор не просыпалась. Хотя они с Федорой изрядно пошумели внизу. «Эмили, проснись!» Хартли сел на краешек постели и коснулся лба девушки. Прохладны, значит, жара нет. Пришлось несколько раз коснуться ее щек, прежде чем Эмили открыла глаза. Увидела Хартли и испуганно натянула одеяло до шеи. Но дракон уже успел увидеть распахнутую на груди ночнушку, открывающую ключицы. И хоть этот наряд был куда скромнее и целомудреннее вчерашнего платья, Эмили показалась Хартли такой красивой и хрупкой. Всю ее силу, все ее упрямство смыло сном и теперь она предстала перед драконом без своей брони. «Эмили, что случилось? Как ты себя чувствуешь?» Он сам удивился, как взволнованно прозвучал его голос. Но ничего не мог с собой поделать. Эта девушка что-то с ним делала, заставляя по-новому смотреть на привычные вещи. «Дэйн Хартли?» — слабо проговорила Эмили. Нэтан поправил ее дракон и мягко улыбнулся. «Мы же вчера договорились. Что вы здесь делаете?» Она совсем его не слушала. Попыталась приподняться. «Федора! Где Федора? Эми, я здесь! Я попыталась его не впускать, но он меня схватил!» Тут же пожаловалась девчонка, бросаясь к Эмили. «Хотел знать, что с тобой!» Хартли откинул одеяло и приложил пальцы к запястью Эмили. Пульс был замедленным, губы сухие, глаза блестят, хоть температуры нет. Попытался дотянуться до магии, но она отозвалась вяло, неохотно. «Она больна!» ответила Федора. «Из-за вас!» Хартли нахмурился и еще раз заглянув в глаза Эмили, сдержал усмешку. Отчасти девочка была права. Эмили и правда не здоровилась из-за Хартли. Вот только это не была болезнь. «Эмили, у тебя похмелье!» Заключил дракон, касаясь влажных волос девушки. Потом посмотрел на Федору. «Будь добра, сделай крепкого сладкого чая». Прежде чем подняться, Федора посмотрела на Эмили. Так внуло, и Хартли остался с супругой наедине. «Очень хочу пить», — тихо сказала Эмили и закрыла глаза. «Сейчас Федора сделает чай. А чуть позже я пришлю у Айто с лекарством». «Зачем вы здесь?» «Зашел поговорить и попрощаться?» «Последняя, кажется, заинтересовала Эмили». Она открыла глаза и встретилась с драконом взглядом. «Уже уезжаете?» «Я не могу вечно быть здесь». Он снова коснулся щеки Эмили, и она отвернулась. «Надеюсь, ты будешь скучать». «Конечно, она не будет». «Слишком гордо, слишком независимая». Хартли понимал, что его отъезд будет для Эмили глотком свободы, той, о которой она так мечтала. «Обещай, что выпьешь лекарство, которое принесет Уайт. «Хорошо». Но такую уступку она была согласна. А может, понимала, что Хартли пытается помочь. «Прощай, Эмили. Разговора в таком состоянии не получилось бы». К тому же Федора скоро должна была вернуться, а откровенничать при девочке Хартли не собирался. Он коснулся губами виска супруги, а когда поднялся с постели, почувствовал, как плечо обожгло резкой болью.